Встречайте детей, которым не грозит ожирение. Глория глазам своим не верила. На вкладке снимок крошечной девочки на горчично-желтом больничном одеяле. Большие, совершенно круглые глаза, розовые ручонки сжаты в кулачки, живот над подгузниками стянут белой повязкой — И ниже подпись «Операция проведена в Каролинском госпитале в Стокгольме». Сотни будущих родителей давно выказывали интерес к проекту, и сегодня, наконец, выполнено первое вмешательство. Сжав зубы и задыхаясь от ярости, Глория подошла к окну. Черный после дождя асфальт. кое-где белые зернистые островки выпавшего града. Небо с каждой минутой темнеет, наливается сизо-розовым адским светом, готовится к новой грозе, вернулась к столу и заставила себя дочитать статью. У толстых родителей гораздо чаще рождаются дети с избыточным весом. Нельзя забывать о генетической предрасположенности. Попытки ознакомить родителей с необходимой информацией, а также эксперименты с голоданием во время беременности удовлетворительных результатов не принесли. Поэтому принято решение о превентивном лечении детей с риском ожирения. Пилотные исследования проведены учеными в Институте питания. Рядом с кроваткой стоял человек в белом халате и победно усмехался. Глорию так и передернула от этой улыбки. «Стефан Морд», — гласила подпись. «Детский хирург». «Детский». При сегодняшнем уровне науки мы можем точно предсказать, кому из детей грозит ожирение, а кому нет. И это не догадки, а статистически достоверные цифры. Дети ожиревших матерей быстро набирают избыточный вес. Девять из десяти. Вопрос только в том, насколько рано проявится эта тенденция. Поэтому мы должны разорвать этот порочный круг. Наследственность — главное и тайное оружие эпидемии ожирения. Она продолжается, заражая поколение за поколением. Вмешательство совсем несложное Вариант бандажирования желудка В возрасте от 12 до 14 месяцев Желудок перетягивают силиконовой лентой Разделяя на два отдела Верхний, небольшой и нижний Двенадцатиперстную кишку подшиваем к верхней части Таким образом, желудок сам блокирует избыточную нагрузку Он не в состоянии принять пищи больше, чем необходимо для поддержания жизнедеятельности Через год операцию повторяют, препятствуя заложенной в мышечной структуре тенденции к растяжению. Проект уникален. Во всем мире нет ничего подобного. Мало того, что он уникален, это огромный шаг в оздоровлении нации. «Следующее поколение шведов будет не только здоровее своих родителей, оно будет избавлено от связанных с ожирением психических травм. Мы спасаем целое поколение от угрозы переедания. Наши дети просто-напросто не смогут переедать». «Риски, связанные с операцией, минимальные», — поясняет доктор Морд. «Само вмешательство длится не более получаса». Я прекрасно осознаю, что для многих эксперимент покажется, мягко говоря, противоречивым, но, как врач, могу заверить, все не так страшно. Конечно, люди настороженно относятся к детской хирургии. Они уверены, что тело новорожденного прекрасно устроено и не требует никакой коррекции, но здесь-то и кроется ловушка». «Эти дети осуждены на ожирение генетически. Наша тактика призвана оспорить этот приговор, оспорить и пересмотреть. Мы даем детям чистый лист, на котором они могут сами нарисовать свое будущее». Как только закончим пилотную стадию, показания будут расширены. Всех молодых родителей обяжут регулярно проходить тест на избыточный вес и даже больше — на предрасположенность к избыточному весу. И всем находящимся в зоне риска детям будет предложена эта простая, но эффективная операция. Родители с нормальным весом также получат возможность предотвратить опасность ожирения у своих детей». Разумеется, на такой ранней стадии трудно делать окончательные выводы, но позвольте сказать вот что. У каждого есть право обеспечить детям полноценную жизнь, и если родители с нормальным весом захотят гарантированно обезопасить будущее своих детей, мы рассмотрим такую возможность. Всем будет предоставлен шанс постройнеть и избавиться от проклятия лишнего веса. Юхансверт дал нашему замыслу самую положительную оценку. Мало того, правительство спонсировало проект дополнительными ассигнованиями Институту питания. Провожая наших детей в мир, мы ни о чем так не мечтаем, как дать им все предпосылки для счастливой жизни. Наш метод можно назвать хирургической вакцинацией против ожирения, и он позволит избавить от проклятия целое поколение. Мы придаем ценность человеческой жизни, даже не придаем, а возвращаем то, что предусмотрено природой. Можно ли вообразить лучший дар? ребенку. Глория скомкала газетные листы, простонала от жалости и отвращения. Круглые розовые щелочки, трогательный лепет маленького ротика, еще не способного произносить слова. В прошлом году они начали оперировать подростков. Этой зимой она слышала, что ученикам начальных классов производят липосакцию по направлению школы на грудные дети. Операция ушивания желудка у новорожденных. От Юхана с можно ждать что угодно, но это переходит все границы. Небо совсем потемнело, и вдруг раскололось долгим грохочущим громом, завершившимся оглушительным взрывом. Молнию она не заметила. — Боже, Боже! — взмолилась Глория, еще не сформулировав молитву. — Нет. Постижимо. Охваченные паникой родители тащат детей в операционную, дабы обеспечить детям полноценную жизнь. Это более или менее понятно. Годы агрессивной пропаганды сделали свое дело массовый психоз. Но врачи, неужели врачи готовы пойти на такое? Люди, давшие клятву Гиппократа. Неужели забыли главную заповедь? «Но, ли, но Кэре, не навреди!» «Ценность человеческой жизни», — вспомнила она выражение из газеты. Подошла к окну, посмотрела на беспорядочно колышущиеся мокрые зонты. После посещения поликлиники она ни разу не выходила из дома. Даже вспоминать не хочется. Медсестра с наигранной симпатией и наигранным пониманием. Вы же сами все знаете. Довольно долго заносила данные Глории в компьютер. Ряды цифр занимали по нескольку строк. Вручила брошюры, те же самые или похожие на те, что ей дал нутриционист при увольнении. Адреса клиник, выполняющих операции бандажирования и шунтирования желудка, карманные калькуляторы калорийности продуктов. Другая медсестра, отвечающая, очевидно, за самую важную процедуру, процедуру взвешивания, уставилась на дисплей компьютера и подняла глаза. — Глория Эстер? — Писательница? — Глория Эстер? Глория захотелось провалиться под землю. Уже сама вынужденная процедура контроля и взвешивания была достаточно унизительной, но при этом еще и быть узнанной в сто раз хуже. Глория отложила газету. — Зачем она это читает? Она же дала себе слово не прикасаться к прессе, пока Юхон Сверд не купит билет в Нью-Йорк и не поклянется никогда больше не возвращаться. Наклонная плоскость. Кричали агитаторы во время предвыборной кампании. Швеция катится по наклонной плоскости. Наклонная плоскость за пару-тройку лет превратилась. в обрыв. Заслуга партии здоровья. Единственный выход притворяться, что ее не существует. Иногда заходит Биби. Это самые лучшие дни. Они играют в покер или слушают старые записи Роллингстоунс, пока не подкрадывается иллюзия, что мир за окном исчез. Пекут бисквиты, пьют красное вино до рассвета. Биби опять начала курить. «Что за разница? Конец света. Вот он! Он уже тут!» Иногда Глория с ней соглашалась. И правда, что за разница? Иллюзию разрушали хлопнувшаяся на утренняя газета или встретившийся на лестнице злобный сосед. «Игнорировать действительность не получится, как ни старайся». Комнату осветила двойная вспышка молнии и почти сразу резкий и шипящий удар грома. Глория вздрогнула. Гроза совсем рядом. Какое счастье, что у нее нет детей. Малин. Не одна Малин, таких много. Биби рассказала о дочке подруги. Та зациклилась на похудении и принимала убивающие аппетит препараты, пока не дошла до того, что не смогла встать. Осложнения следуют одно за другим, врачи не знают, что предпринять. Сейчас она весит сорок килограммов, и никто не может сказать, выживет или нет. Но об этом молчат. Тогда ученые доказали, что полные люди живут в среднем дольше, чем худые. Началась настоящая истерика, диабет, сердечно-сосудистые катастрофы. Ни в коем случае, понятно, куда легче иметь дело с изможденным, легко управляемым населением. Куда подевались левые революции, о которых так мечтала, и не только мечтала, за которые сражалось ее поколение. У нынешнего поколения нет сил, чтобы за что-то сражаться. Они добровольно отправляются на кладбище. Морги переполнены сохшими трупами женщин. Юхан Верт и вообразить себя не мог таких послушных, подданных. И она не лучше. Молчит. Нет, не совсем. Все же пытается писать, но... Не глупость ли надеяться, что кто-то это опубликует? Единственное, что продается — диетические библии и брошюры «Помоги себе сам». Как-то она прочитала про забавную группку в Калифорнии, нечто вроде «Секты». Они не считают лишний вес недостатком и живут припеваючи. Какой шум поднялся! На сектантов посыпались письма с угрозами, а в Швеции запретили все интервью с этими людьми. Кем надо быть, чтобы пропагандировать нездоровый образ жизни? Если открыто заявить, что именно неумеренное голодание и есть корень зла, Тут же обрушится водопад помоев. Врачи, добровольцы, стражи здоровья сотрут в порошок. И, боже упаси, употребить слово «толерантность»! она стала неприличным, как у всех фашистов. Надо протестовать. Но как? Еще десять лет назад она была бы в первых рядах протестующих. Выкрикивала бы лозунги. Лезла на баррикады, а сейчас отводит глаза, когда посыльные приносят пакеты с едой. Пошла в спальню и переоделась. Порой не в силах преодолеть парализующую волю апатию, она бродит в пижаме до середины дня. Пора с этим кончать. Надела голубую шелковую блузку и посмотрела в зеркало. «Наверное, стоит сходить». к парикмахеру.